Меня зовут Лилия Лунгина. С пяти до десяти лет, когда я жила в Германии, меня звали Лили Маркович. Потом с десяти до 14 лет во Франции меня звали Лили Маркович. А когда я играла в мамином кукольном театре, меня звали Лили и Мали. И Мали — это мамин псевдоним, древнееврейское слово, которое значит «моя мама». Вот столько у меня было разных имен, и столько же было разных школ. Я училась, подсчитала как-то, в 19 школах. Но вот за эту долгую жизнь, мне 16 июня 97 года, будет 77 лет, даже подумать страшно, никогда не думала, что можно дожить до такого возраста. Я так и не научилась называть себя по имени-отчеству. Это, наверное, черта нашего поколения. Мы как-то очень долго ощущали себя юными, и все по именам, все на «ты». Но, тем не менее, 77 лет. Это очень много. И пора подводить итоги. И не предварительные итоги, как назвал мой муж Сима, последнюю часть своей книжки «Виденная наяву», а уже окончательные итоги. Сима. Семен Львович Лунгин. Годы жизни 1920-1996. Драматург. Автор сценариев. Мичман Панин. Тучи отборском Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Внимание, черепаха. Телеграмма. Жил певчий дрозд. Агония. Все в соавторстве с Нусиновым. «Мальчик и лось», «Розыгрыш», «Трое в лодке, не считая собаки», «Я актриса», «Дом с привидениями» и другие. Автор пьес «Моя фирма», «Гусиное перо», «Семья Бахметьевых», «История одного покушения», «Пеппи длинный чулок», «Все в соавторстве с Нусиновым». Но с другой стороны, какие итоги можно подвести какой-то деятельности, какому-то призванию? Какие итоги можно подвести жизни? Я думаю, итоги жизни – это и есть сама жизнь. Вся сумма прожитых счастливых и трудных, и несчастных, и ярких и блеклых мгновений, вся совокупность минут, часов, дней – сама, так сказать, эссенция жизни. Это и есть итоги жизни. Ничего другого итогом жизни быть не может. Поэтому мне сейчас хочется вспоминать. И тянет смотреть старые фотографии. Очень хорошо помню минуту, когда впервые поняла, что я есть «я», то есть что я отделена от прочего мира. У меня есть фотография, где я сижу у папы на коленях. Вот на ней как раз и запечатлен этот момент – Я очень любила папу. Он меня очень баловал, и до этой минуты я ощущала слитность с ним и со всем миром. А тут вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всему, что было вокруг. Думаю, это было осознание себя как индивидуальности, как личности. До этой минуты я росла, как была, так сказать, запрограммирована генной программой, тем, что в меня было вложено от рождения. А вот с этой минуты, как только я осознала себя противостоящей этому миру, он стал воздействовать на меня, и то, что во мне было заложено, постепенно начало подвергаться изменениям, обработке, шлифовке, воздействием внешнего мира, той большой жизни, которая была вокруг меня. Иначе говоря, мой опыт, то, что я переживала – Те ситуации, в которые я попадала, тот выбор, который я делала, те отношения, в которые я вступала с людьми, во всем этом все более и более ощутимо присутствовал мир, который бушевал вокруг меня. Поэтому я подумала, что, рассказывая свою жизнь, рассказываю не о себе, не столько о себе, потому что мне казалось диким предложение. С чего это я буду вдруг говорить о себе? Я не считаю себя, например, умнее других, и вообще не понимаю, почему должна говорить о себе. Но вот о себе, как о некоем организме, который вобрал в себя, абсорбировал элементы внешней жизни, сложной, очень противоречивой жизни этого мира вокруг, может быть, стоит попытаться. Ведь тогда получается опыт той большой жизни, пропущенной через себя, то есть что-то объективное, и как объективное может быть что-то ценное. Мне вообще думается, что сейчас, к концу века, когда идет такой страшный разброд умов, и когда наша страна тоже не совсем понятно куда катится, есть ощущение, что она катится в какую-то бездну, все убыстряя темп, может быть действительно важно и ценно сохранить как можно больше осколков жизни, которую мы прожили двадцатого века и даже через родителей девятнадцатого. Может быть, чем больше людей будет свидетельствовать об этом опыте, тем больше удастся из него сохранить, и в конце концов получится сложить из этих осколков более-менее целостную картину какой-то все-таки гуманной жизни, жизни с человеческим лицом, как теперь любят говорить. И это что-то даст как-нибудь поможет 21 веку. Я, конечно, имею в виду всю совокупность таких свидетельств, и моя здесь не капля, а сотая доля капли. Но вот возникло желание участвовать в этой капле хоть как-нибудь, и в таком виде я могу предпринять попытку немножко рассказать о себе, о том, что я прожила и как прожила. Если говорят... Во всяком случае, я так думаю, что художественное произведение, книга, фильм должны нести какой-то «мессаж», какое-то послание людям. И, наверное, каждое такое свидетельство тоже должно нести какое-то послание. То мой «мессаж» я хочу сформулировать сразу. Больше всего мне хотелось бы передать что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно обернуться совсем другой стороной и привести к хорошему. Я покажу, как в моей, а потом в нашей Симой жизни многие беды оборачивались невероятным, удивительным счастьем, богатством. Я буду стараться подчеркивать это, чтобы сказать, что не надо отчаиваться, потому что я знаю... Сейчас очень много отчаяния живет в душах людей. Так вот, надо верить, надеяться, и постепенно многое может оказаться с другим знаком.